По три года казармы они отбыли. Больше по закону не положено. Не придумать основания, на котором их можно держать в военной авиации, да еще и на казарменном положении, то есть на положении невольников в клетках. Но Рычагов придумал. Сталин одобрил. Новый закон. Срок обязательной службы в авиации увеличить до четырех лет. Верховный Совет единогласно проголосовал, и нет больше проблем. Срок службы в авиации — четыре года, а вы отбыли только по три. Еще год, дорогие товарищи. Еще год, а потом... О войне написаны терриконы, монографии и диссертации. Но ни в одной мы не найдем ответа на вопрос о том, что же Сталин... замышлял делать с табунами пилотов после того, как год истечет. На этот вопрос не только нет ответа, но его никто и не поставил, а вопрос интересный, хитрым законодательством десятки тысяч летчиков оставлены на казарином положении до осени 1941 года. В 1941 году напал Гитлер и этот вопрос снял. Но нападение Гитлера Сталин не ждал и в него не верил. Что же замышлял Сталин делать со стадами летчиков после осени 1941 года? Присвоить офицерские звания им нельзя. У Сталина и без них почти 600 тысяч офицеров, не считая НКВД. Кроме того, в 1941 году военные училища и курсы готовят выпуск 233 тысяч новых офицеров, в основном для пехоты, артиллерии и танковых войск. Если еще и летчикам звание офицерские давать, то вместе с НКВД у Сталина будет миллион офицеров. У Сталина офицеров будет почти столько, сколько у царя Николая солдат, разорение. Так что присвоить офицерские звания выпускникам летных училищ и школ невозможно по экономическим соображениям. И замысла такого у Сталина не было. Мы не найдем указаний на то, что планировалось или начало строительство квартир для такой уймы летчиков. Мы не найдем следов распоряжений о массовом пошиве офицерской формы для астрономического числа летчиков. Мы не найдем в бюджете миллиардов, которые следовало выплатить летчикам-выпускникам в случае их производства в офицеры. Так что же с ними делать осенью 1941 года? Отпустить по домам? Накладно. Три года готовили. Вогнали в подготовку миллиарды. Сожгли миллионы тонн первосортного бензина, угробили немало самолетов с курсантами и инструкторами, а теперь отпустить? Через несколько месяцев летчики потеряют навыки, и все усилия пойдут прахом, а может быть, издать еще закон и держать их в казармах пятый, и шестой год, и седьмой, как невольников на галерах, приковав цепями к веслам, то есть к самолетам. Хороший вариант, но не пройдет. Летчик должен постоянно летать. Прикинем, сколько учебных самолетов надо на такую уйму летчиков, сколько инструкторов, сколько бензина каждый год жечь. И оставался Сталину только один выход — начинать войну до осени 1941 года. Прост был замысел. Пусть вступают в войну сержантами, некоторые выживут, вот они и станут офицерами, они станут авиационными генералами и маршалами, а большинство ляжет сержантами. За убитого сержанта семье денег платить не надо, экономия. Подготовка летчиков в таких количествах — это мобилизация тотальная. Начав мобилизацию, мы придем к экономическому краху или к войне. Сталин это понимал лучше всех, экономический крах в его планы не входил. А теперь глянем на ситуацию глазами молодого парня, которого выпустили осенью 1940 года сержантом. В отпуск после выпуска не отпустили. Денег не дали, форма солдатская, живет в казарме, спит на солдатской кровати, Жует кашу солдатскую, ходит в кирзовых сапогах. Кожаные сапоги со склада приказали погрузить вагоны, отправить на западные границы и там вывалить на грунт. Наш сержант не унывает. Он может и в кирзовых сапогах летать. Привожит его другое. Выбрал профессию на всю жизнь. Решил стать офицером-летчиком. Протрубил три года в училище. Вели дополнительный год, он завершится осенью 1941 года. А что потом? Друзья, с которыми он в школе учился, за четыре года получили профессии, встали на ноги, кто следователем НКВД работает, зубы врагам народа напильником стачивает, кто инженером на танковом заводе, а он в дураках остался. Три года учился, год отслужит. И останется ни с чем. Зачем летал? Зачем жизнью рисковал? Зачем ночами формулы зубрил? Решил жизнь отдать авиации. И хорошо было бы, если бы тогда, в 1937 году, ему отказали. А то приняли. Четыре года протрубил. И теперь, осенью 1941 года, выгонят из авиации и армии. Кому его профессия летчика-бомбардира нужна? В гражданскую авиацию идти? Там своих девать некуда. Вот и подумаем, будет ли сержант-выпускник брату своему младшему советовать авиационную профессию? Без советов ясно, незачем в авиационное училище идти. Ничего те училища не дают. Летаешь, летаешь, а в конце непонятно, что получается. Какой же дурак после всего этого пойдет в летное училище? Кому нужно учиться в офицерском училище и оставаться солдатом? Кому нужно учиться и иметь в конце полную неопределенность? А Сталин с Рычаговым дальше идут. Не только летчик теперь сержант, но и старший летчик сержант, и командир звена сержант. И заместитель командира эскадрильи, сержант, столько авиационных эскадрилий и полков развернули, что страна способна дать офицерские привилегии только командирам эскадрильи и выше, а всех летчиков и командиров звеньев и даже заместителей командиров эскадрильи с весны 1941 года на казарменное положение под крик старшины. так кто же после всего этого добровольно пойдет в летное училище? Кому такая романтика нужна? Товарищ Сталин и Рычагов и это предвидели. И потому приказ от 7 декабря 1940 года предусматривал не только выпуск летчиков сержантами, но и отказ от добровольного принципа комплектования летных училищ. Такого в истории мировой авиации не было. Надеюсь, не повторится. 7 декабря 1940 года в Советском Союзе был введен принцип принудительного комплектования летных школ. Это война. Ни одна страна мира не решилась на такой шаг даже в ходе войны. Люди везде летают добровольно. Введение принципа принудительного комплектования летных школ – не просто война, но война всеобщая и война агрессивная. Если в оборонительной войне мы принуждаем человека летать, добром это не кончится. В небе он вольная птица, улетит к противнику, в плену его никто летать не заставит. Использовать летчиков-невольников можно только в победоносной наступательной войне. Когда мы нанесли внезапный удар по аэродромам противника, и танковые клинья режут вражью землю. В этой ситуации летчику-невольнику нет смысла бежать. Через несколько дней все одно в лапы НКВД попадешь. Тут самое время спросить, а можно ли летчика-невольника научить летать? Если он этого не хочет, можно ли научить высшему пилотажу невольника, да еще за 3-4 месяца, которые Сталин с Рычаговым с декабря 1940 года отвели на подготовку? Нет, нельзя. Но высший пилотаж им был не нужен. Их же не готовили к войне оборонительной, их же не готовили к отражению агрессии и ведению воздушных боев. Их готовили на самолет Иванов специально для такого случая разработанный. Их готовили к ситуации: взлетаем на рассвете, идем плотной группой за лидером, по его команде сбрасываем бомбы по спящим аэродромам, плавно разворачиваемся и возвращаемся. Этому можно было научить за 3-4 месяца даже невольника. Темпача, что Иванов Су-2 Именно на таких летчиков и рассчитывался. И если кто при посадке врубится в дерево, не беда, сержантов-летчиков у товарища Сталина в достатке, и самолетов Иванов советская промышленность готовила сдать в достатке, так что решили обойтись без высшего пилотажа и без воздушных боёв Именно тогда и прозвучал лозунг генерал-лейтенанта авиации Павла Рычагова, с которым он и вошел в историю «Не будем фигурять».